Глава пятьдесят шестая. Воскресенье, тридцать первое октября. Вечер. Осталось шесть часов. Пора. Персифона хлопает себя по карманам. Вроде ничего не забыла. Она сворачивает окна Ютуба на своём ноуте. Потом сгребает со стола остатки папье-маше, крафтовые краски и рассовывает всё это по ящикам. «Так, сколько у нас времени?» «Половина шестого». «До полуночи осталось шесть с половиной часов, так что надо торопиться». «Обычно по воскресеньям сбежать из дома проблема, но только не сегодня. Отец слишком занят. Он сейчас внизу в гостиной, вместе с управляющим банком Джоном Хаттерном, преподобным Коттаном Мазером, несколькими застройщиками, финансистами и строителями». Все они изучают план по строительству своей дурацкой мужской вселенной, будучи абсолютно уверенными, что ведьмы поместья Муншайн не смогут вовремя вернуть деньги, а значит, завтра утром их дом будет благополучно стёрт с лица земли. Отец Персефоны хотел, чтобы она взяла на себя роль гостеприимной хозяйки за столом, изобразила из себя дочку паеньку. Всё-таки он человек влиятельный, Мэр Крикли Хеккл хочет произвести впечатление. Но когда Персефона заявила, что скорее устроит тут всем несварение желудка, чем станет играть в их дурацкий патриархат, Уилл Стоутон замахал руками, налил себе тройную порцию биски и велел дочери убираться и не позорить его. Может, напихать подушек под одеяло на тот случай, если отец захочет поцеловать её перед сном. Только Персефона уже не помнит, когда он в последний раз так делал. Да, это было задолго до маминой смерти, когда он всё ещё был счастливым человеком и прекрасным отцом. Большинство её ровесников просто мечтают, чтобы предки отвалили, а Персефона, наоборот, хочется заботливого отца, который ради неё готов на всё. Персефона проглатывает ком в горле. Какой смысл мечтать о несбыточном? Она не нужна своему отцу, её в упор не замечают в школе. Ну и ладно. Потому что нежданно и негаданно она обрела своё место в сестринстве Муншайн. Её одноклассницы, наверное, умерли бы со смеху, узнав, что она спелась с восьмидесятилетними старушками. С своих дедушек и бабушек Персефона не застала, зато сейчас выиграла джекпот по части бабушек. И между прочим, эти ведьмы ей гораздо интересней, чем тупые как пробки звёздные школьницы. Персефона нашла интересную для себя компанию и теперь страшно боится её потерять. Дом, куда должны переехать ведьмы, находится в 15 милях отсюда, примерно 24 км. И на велосипеде не наедешься. Не просить же отца, чтобы он возил её туда? Из Кричли Хэккл никакие автобусы туда не ходят, да и вообще народ предпочитает иметь личные машины, а выхлопные газы, между прочим, загрязняют планету. Персифоне хочется постоянно находиться рядом с ведьмами, так что она готова помочь им хотя бы из эгоистических соображений. Девочка подзывает Рут Бейдер Гинсбург, и та запрыгивает на кровать. терпеливо ожидая, когда на её тонкой шейке застегнут вязаный ошейник. Закончив с этим, Персефона глядит на постер своего кумира, не вымышлиного, а самого что ни на есть настоящего. Суровая, непоколебимая РБГ. РБГ Рут Бейдергиндсбург, судья Верховного суда США при Били Клинтоне, вторая в истории страны судья-женщина на этом посту. Сколько ночей и вечеров она была рядом с несчастной Персефоной, молча глядела на неё с портрета, пока девочка плакала под одеялом. Персефона верит, что у каждого человека есть свой ангел-хранитель. Поэтому мысленно благодарит РБГ, пославшую ей ведьм именно тогда, когда она больше всего в них нуждалась. Именно Рут вдохновила девочку на вступление в Всемирную ассоциацию юных феминисток. И вооружённая их ценностями, она попала в поместье Муншайн, протестуя против разрушительного чугунного шара. Перекинув через плечо рюкзачок, Персефона ещё раз проверяет карманы. Она потратила много часов на осуществление своего проекта. У неё всё получилось. И она очень на него надеется, потому что именно этот предмет должен помочь Руби освежить воспоминания. Довольно вздохнув, она встаёт с кровати и хлопает себя по бедру, обращаясь к полной тёске РБГ. Пошли, у нас полно дел.